«Теперь у меня появилась возможность хоть сколько-нибудь себя обезопасить. По левую сторону от меня, там, где только что прекратило существование вражеская группа, стояла железная клетка, тыльная сторона которой, насколько я мог судить, была сделана из сплошного темного листа, весьма похожего на железо. Надо было только удостовериться» что полосатые полегли в полном составе. Пулю в затылок от какого-нибудь контуженного получить очень не хотелось. Видно, такого же мнения придерживался и кто-то из сталкеров, потому как на этот раз я уже успел рассмотреть, за патриоты бросили еще пару гранат. Джип подпрыгнул и задымился. Нетронутым осталось только переднее левое колесо. Остальные три лежали на ободах. «Пора!» — подумал я и сиганул за ящик. На мое удивление, никто голову мне отстрелить не пытался, хотя, признаться, я боялся, что и по мою душу сейчас прилетит РГД-5. Только похоже, что сталкеры, почуяв запах победы, переключились на основную вражескую силу которая стервенело отстреливалась из укрытия, но одиночными и, насколько я понял, обреченно. Я поменял очередной магазин, опасливо высунулся и под острым углом глянул на поле боя. Сталкеров и в самом деле было в разы больше. Огонь они в основном вели из зарослей укропа, которые порядком потоптали, но в раскладке сил Это уже не имело никакого значения. Сверху сильнее удар кулаков. К тому же охотники имели отличную возможность прицельно забрасывать врага гранатами. И у того практически не было шансов. Тем не менее, регулярно кого-то из зазевавшихся сталкеров косили. Посчитав свое положение щекотливым, я передвинулся за соседний угол и сел, вытянув ноги к патриоту. Каково же было мое удивление, когда я увидел, как из камышей на полной скорости вылетает еще один патриот, а за ним еще и еще. У всех трех машин крыши отсутствовали, а потому я видел, что джипы под завязку забиты рубоевскими наемниками. Интересно, «К кому же тут так рьяно мчится тяжелая артиллерия?» Я снова глянул на поле и отметил удивительный факт. Сталкеры еще стреляли, но уже не так интенсивно, а по большей части пятились и исчезали за обрывом. «Интересное кино», — успел подумать я, и в этот момент услышал «Нечто неестественное». Нереальное для этой ситуации, я бы сказал, для этого мира в целом. Где-то, совсем рядом, всхлипнул, а потом заплакал ребенок. Я ошалел и некоторое время пребывал в полнейшем ступоре, безумно вращая головой и стараясь понять, не грезится ли это мне. С огромным трудом в окружающем гвалте, я каким-то десятым чувством понял, что ребенок сидит в ящике. Я посмотрел на ту его часть, которая была обращена к обрыву, поскольку все три остальные уже видел, и ни в одной не было и намека на дверь. Там оказался висячий замок. Забыв о всякой боли и страхе, я, ежесекундно рискуя быть застреленным, переместился к зарешеченной двери и только теперь обратил внимание, что в клетке было темно, нереально темно, даже принимая во внимание теневые особенности кармана. На долю секунды я замялся, но вновь услышал детский плач. Это подстегнуло меня. Автоматом, подергав замок, я вытащил из кобуры беретту, И несколько раз нажал на курок. Замок изогнула, а над самым ухом просвистела срикошетившая пуля. Тут до меня дошло, что подобные попытки могут оставить меня без головы преждевременно. Поэтому я вскочил, схватил брошенный М4 и случайно глянул на то, что происходило тем временем у плит. Все три джипа уже подкатили. Сражение продолжалось, но уже не со сталкерами, которых и след простыл. И полосатые, и наемники вели огонь по нижней части холма. Я скачал немного в сторону, чтобы разобраться, против кого ведутся такие широкомасштабные боевые действия. А когда увидел то меня пробила мелкая дрожь. Прямо напротив укрытия полосатых из обрыва выходила здоровенная бетонная труба диаметром около трех метров. Не знаю, для какой цели все это было создано, но важно сейчас было другое. Из этой трубы медленно, я бы даже сказал, Величественно выходил монстр. Это был огромный человек, закованный в броню. Лицо его скрывала маска с кучей различных трубочек. Вся броня была подвижна и неописуемо сложна. При каждом выдохе из подобия выхлопных труб в районе лопаток вырывались клубы пара. При каждом шаге Монстр издавал звук, похожий на тот, что издает гидравлика в автобусах. На груди красовались скрещенные серп и молот. На обеих руках монстра висели агрегаты, по виду которых я лишь отдаленно догадывался, что это было какое-то невообразимо сложное оружие. Машина ступила на землю и осмотрелась. Словно и не было тех десятков пуль, что ежесекундно врезались в металлический панцирь. Самое страшное, что за первым монстром показался второй. Он более проворно шагнул из темноты, держа на изготовку исполинский пулемет. Один, но с целой кучей стволов. Пулемет выплюнул метровое пламя я вновь как и тогда у котельной услышал шелест один из солдат вылетел из за укрытия добрая часть его тела обратилась в фарш обороняющиеся дрогнули и стали разбегаться в это время первый монстр к моему ужасу повернул голову в мою сторону и уверенно наращивая темп двинулся вперед я прицелился Я открыл огонь, готов поклясться, что попал ему в голову и грудь не меньше десяти раз. Тем не менее, он не только не сбавил шаг, но практически не покачнулся. Единственным эффектом было высечение искр смертоносными для обычного человека снарядами. Поняв всю бесполезность обороны, я повернул М4 и саданул в деформированный замок. Первый раз промахнулся, и сквозь пальцы метал, как ни странно, мое израненное тело почувствовал этот болезненный удар. Я стиснул зубы и врезал еще раз. Теперь удачно. Замок щелкнул и опустился. Но пришлось еще повозиться, извлекая душку из ушей. Наконец дверь распахнулась, темнота мигом исчезла. Посередине клетки сидел малыш, на вид лет трех. Кожа ребенка была неестественно серой, волосы истинно черными, а глаза сплошные зрачки, темные и глубокие. Чедушное голенькое тельце вздрагивало от рыданий, по щекам текли крупные слезы, рот, наполненный белыми ровными зубками, был приоткрыт, И издавал вполне человеческий плач. Я отбросил автомат в сторону, выхватив малыша из клетки, прижал его к себе, он был теплый и нежный, и почему-то притих, словно понимая, что я не желаю ему зла.